Глава 7. Выстрел в горах Пытаясь определить, в какую сторону ведет виляющий след от лыжи, охотник начал спускаться вниз, настороженно хмурясь. Он двигался строго по тому пути, которому его вела лыжня. Очень уж увлекала его задача, кто из чужих здесь оказался. Дойдя до большого дерева с углублением у корней, он заметил девушку, лежащую без сознания. Как только охотник собрался подойти к ней и помочь, тут же раздался хруст веток, и мужчина насторожился. К этому же месту вышли четверо беглых преступников в тюремной робе. Увидев друг друга, все на мгновение замерли. Охотник посмотрел на беглецов, он сразу все понял по их внешнему виду. «Надо же, давно я не слышал про побег уголовного элемента», – без страха думал мужчина, вспомнив утреннее сообщение по рации. «Ведь из местных колоний, по слухам, сбежать трудно». отсутствие дорог, непроходимые леса, он, пытаясь не показать преступникам, что нервничает, медленно пытался стянуть с плеча ружье. Мерин, заметив, что охотник тянется к ружью, напрягся еще сильнее. Ему не хотелось стрелять, ведь выстрелы привлекут ненужное им сейчас внимание посторонних, а это всегда риск. На плече умеренного висел захваченный при побеге из колонии автомат, однако он быстро достал из-за пазухи пистолет с глушителем и направил на охотника. Охотник стоял в окружении четверых беглых преступников. Чтобы показать себя хозяином ситуации, он резко вскинул ружье, но главарь банды его опередил и произвел выстрел первым, оставив лежать на земле истекающего кровью мужчину. По праву первенства главарь банды Мерин подошел к телу охотника, пока волк с Саидом начали шариться в его вещах. Жан Гильды, будучи вором-домушником, который ранее не принимал участия в убийствах, со страхом и одновременно с интересом, смотрел на хрипящего умирающего. «С этим что делать?» — спросил он умеренно, который хладнокровно и безэмоционально смотрел на раненого мужчину, затем на подельника и спокойно ответил. «Добей его!» — он отошел в сторону, а Жан направил на охотника пистолет. Но непривыкший к мокрухе подельник мялся и не решался стрелять. Все же даже таким негодяем, как Жангильды, было не просто совершить убийство. «Да посмотри на него, он сам сейчас сдохнет. оправдывался он перед главарем. «Пули надо бы поберечь!» Вопреки ожиданию домушника, Мерин кивком головы согласился с ним, и Жангильды стал помогать Саиду собирать вещи охотника, которые им в дороге могут еще пригодиться. Мерин тем временем, как хищник, осматривая окрестности, подошел к дереву и от удивления изменился в лице. Его взгляд был устремлен вперед, он заметил лежащую без сознания под деревом девушку. Уловив, что главарь обнаружил что-то интересное, к нему поспешили с разных сторон волк и Саид, и Саид с удивлением произнес. «О, а это кто?» Он уже собрался было подойти и обыскать Арину, но Мерин строго его остановил. «Горнолыжница, блин, без сознания. Здесь, судя по карте, недалеко горнолыжный спуск, значит, людей много. Оставь, если она еще живая, то что с ней делать? А если уже мертвая, то тем более нам нужно сваливать пошустрее». Объяснив свое решение не трогать незнакомку, Мерин развернулся и ушел, а его подручные побежали вслед за ним, их подгонял Мерин. «Валим отсюда по-быстрому», — приказал он. Подельники послушно следовали за ним. Охотник все так же лежал без движения, но он все еще был жив, и, поняв, что бандиты уже ушли далеко, он дрожащей рукой потянулся к рации. Ему с трудом удалось дотянуться до валенка, из которого она торчала, и включить ее. «Прием! Прием, Алтай! Ответь! Прием!» Алтай поднимался по лесу в горы, когда до него долетел странный слабый звук. «Выстрел, что ли? Давно их не было в наших краях». «Если так, то я покажу этим стрелкам, где раки зимуют. Будут знать, как обижать зверей». Обросший мужчина имел внушительную комплекцию, но, несмотря на это, двигался быстро и проворно. Правда, сильно хромал на одну ногу. Впереди него шла огромная собака, грудью прокладывая дорогу через снег. Услышав позывные, мужчина остановился, стал всматриваться вдаль и достал рацию. «Прием! Что случилось? Я слышал нечто похожее на выстрел!» встревожно ответил Алтай. «Ты без лицензии решил охотиться, что ли? Ты где находишься? Прием!» «Алтай, помоги, я ранен. Я на своем любимом месте у огромной ели. В меня стреляли бандиты». «Что? Ты где? Скажи мне свои координаты. Ты держись, не отключайся. Я примерно в трех километрах от ослинного хребта. Двигаюсь на северо-восток. Держись, держись, я иду. Прием!» Не получив ответа, Алтай нахмурился. «Прием, прием!» Он все же надеялся услышать заветные слова от друга, но рация молчала. Решив не терять времени, Алтай положил рацию в нагрудный карман и, прибавив темп, продолжил подъем на гору. «Джульбарс, ищи охотника, искать!» Отправил он команду псу, указав направление движения рукой, и тот стремглав помчался выполнять ее. Первым к пострадавшему добрался пес Алтая Джульбарс. Узнав охотника по запаху, начал его облизывать. затем поскуливать и оглядываться в поисках Алтая. Только через час к этому же месту смог добраться и Алтай. Егерь увидел своего друга, привалившимся спиной к дереву, а на снегу вокруг него всюду были кровавые следы. Увидев друга в таком состоянии, Алтай сбросил рюкзак, снял снегоходы и наклонился над ним. Наученный оказанию медицинской помощи на войне, Алтай первым делом расстегнул тулуп охотника. Увидев кровавую рану в левом боку, он начал суетливо доставать из рюкзака принадлежности для остановки кровотечения. «Держись, дружище!» — успокаивающе говорил Алтай. «Сейчас мы все сделаем. Главное, не отключайся. Твою мать! Кто же тебя так?» Охотник еле поднял вверх руку и остановил друга, схватившись за его одежду окровавленной ладонью. «В меня стреляли беглые заключенные, четверо!» — тихо произнес мужчина и после паузы продолжил. «Алтай!» «Там девушка, помоги ей!» «Какая девушка? О чем ты?» Думая, что раненый бредит, Алтай на секунду растерялся. Но, уловив направление руки охотника, пес тут же кинулся к ельнику, где обнаружил находящуюся в бессознательном состоянии девушку. Охотник протянул руку в сторону дерева, под которое лежала Арина. «Вон, под елью, в приямке, твой пес уже нашел ее!» Речь давалась ему с трудом. «Мне ты уже не поможешь. Помоги девушке!» Алтай встал и с тревогой направился к дереву, где заметил лежащую без сознания Арину. — Кто она? Что с ней? — растерянно спросил он. — По-моему, она еще жива, просто без сознания. Помоги ей, отвези к себе, и там уже вызови вертолет спасателей. — Откуда она взялась? — удивлялся Алтай. — Наверное, спустилась не с той стороны, с клона горы на курорте. Алтай растерянно схватился за голову, потом возвратился к раненому мужчине, размышляя вслух. «Даже если и жива, то как я ее потащу? Сложно будет склоны, подъемы, впадины, камни. Черт, у меня практически только одна нога рабочая», — приводил аргументы Алтай. «Помощи ждать неоткуда. Связь прерывается, периодически из-за порывов ветра. Промедлим, умрет ведь девушка. Ты справишься. Сделай оглобли из веток, положи ее на них и тащи. Я знаю, ты сможешь». С трудом выговорив последние слова, мужчина попытался одобряюще улыбнуться, но у него получилась лишь гримаса боли. Охотник медленно закрывал глаза, его лицо приобретало безмятежный вид. Алтай понял, что друг его умирает. Когда мужчина окончательно закрыл глаза, Алтай ладонью прикрыл их, склонил голову в приступе скорби и онемел на некоторое время. Затем, очнувшись, оглянулся, поднялся и направился к Арине. Алтай поднес руку к шее девушки, проверяя пульс. Убрав руку, он сидел задумавшись. «Дышит!» — вслух произнес он. Пришлось встать и отправиться к деревьям, чтобы собрать нужные ветки, из которых Алтай позже соорудит волокушу. Наконец он кое-как справился с большой веткой, которая ему отлично подходила для перевозки на ней девушки по снегу. Вернувшись таким импровизированным приспособлением и изготовив из веток носилки, Алтай подтащил тело охотника к рядом находящемуся углублению в скале и затащил его внутрь. Затем закидал проход ветками деревьев и для верности закрыл проем камнями, чтобы хищники не добрались до тела его товарища. Алтай решил с помощью веревки укрепить волокушу, скрепив несколько веток у основания. Продолжая связывать ветки, он периодически с грустью посматривал на временный склеп своего умершего друга. После этого перетащил Арину к волокуше и уложил ее на мягкие еловые ветви. Бросив последний взгляд в сторону склепа охотника, Алтай вздохнул. «Вызову подмогу, и тебя обязательно заберут отсюда. Похороним по-человечески. Джульбарс, давай, помогай мне!» Он пристегнул прикрепленные к волокуше веревки к шлейке собаки «Сноска, шлейка, нагрудный ремень для собаки, конец сноски». И приподняв изготовленные им носилки со стороны головы Арины, Алтай и его пес волоком потащили их на своих плечах вниз по склону горы.